Глава шестая. Ясновидящая. Ты веришь в сны? Констанс Данлэп, испытывающая посмотрела на подругу, словно увидела её впервые. Миссис Дефорест Касвел была привлекательной женщиной лет 40, с которой Констанс познакомилась в чайном магазинчике в центре города. Позже выяснилось, что они Соседки по многоквартирному дому. У меня бывали довольно странные переживания, Милдред призналась Констанс осторожно. Почему ты спрашиваешь? Потому что, женщина заколебалась, затем добавила. Почему бы не рассказать? Прошлой ночью Констанс мне приснился очень странный сон. Он произвёл такое впечатление на меня, что я Как не пытаюсь, не могу выкинуть его из головы. Да? Что же тебе приснилось? Милдред Касвелн на мгновение замолчала, затем начала рассказывать, медленно, словно стараясь ничего не упустить. Мне снилось, что Форест умирает. Я видела его, видела доктора и медсестру, видела всё остальное. И всё же почему-то не могла к нему приблизиться. Мне было очень страшно, буквально парализовала от ужаса. Я изо всех сил старалась к нему подойти. И изо всех сил я отчаянно боролась. Это было нестерпимо. И она содрогнулась от воспоминания. Мне казалось, что между нами была стена, продолжила она. Прозрачная стена на пути, и я не могла преодолеть её, как бы я ни пыталась, лишь падала снова и снова. А потом за мною погналось какое-то чудовище, полубык, полузмия. Я бросилась бежать, а эта тварь преследовала меня по пятам. Я увидела толпу людей и почувствовала, что если смогу добраться до них, то окажусь в безопасности, возможно, даже преодолею стену и Тут я проснулась, едва сдерживая крик. Лицо женщины стало совершенно белым. "Моя дорогая", возразила Констанс. "Ты не должна так это воспринимать. Помни, это всего лишь сон". "Я понимаю, что это всего лишь сон", сказала та. "Но ты не знаешь всего, что этому предшествовало". Милдред касвала время от времени намекала Констанс на некоторые трудности в её супружеской жизни, на растущее отчуждение между ней и мужем. Однако Констанс, уже привыкшая, что с ней многие откровений не чуют, хранила молчание, зная, что со временем её новая подруга всё ей расскажет. Ты, наверное, уже и сама поняла, запинаясь, проговорила миссис Касвел, что мы с Форостом не мм не в лучших отношениях, что мы всё больше и больше отдаляемся друг от друга. Констанс была не слишком удивлена, услышав откровенное признание в том, что она сама уже наблюдала. Ей было интересно, как далеко зашло отчуждение супругов. Дефорест касал ей скорее нравился, хотя она лишь несколько раз встречалась с мужем своей подруги, и в голове её несколько раз мелькала мысль: А не сама ли Милдред являлась причиной этого отчуждения? Милдред Касвелл тем временем вытащила из своей комнаты клочок газеты и протянула его Констанс, словно это была лучшая иллюстрация ее слов. Констанс прочитала: «Мадам Кассандра, таинственная пророчица, родилась за двойной завесой тайн». посвящённые вакутные науки Египта и Индии. Не задавая вопросов, назовёт ваше имя, распознает ваши проблемы, а также способ их решить. Разгадает ваши сны, быстро разрешит все великие тайны жизни. Неудача обернётся успехом, разлучённые соединятся, любые вопросы жизни: любовь, брак, развод, бизнес, спекуляции и инвестиции. Она преодолевает все злые влияния, всегда готова помочь в делах сердечных или дать совет имеющим капитал по безопасному капиталовложениям. Оплата только по достижении успеха, что может быть надежнее? Обращаться сорок седьмая стрит, пансион. Не смогла бы ты пойти со мной к мадам Кассандре? попросила миссис Касвел, когда Констанс закончила читать. Мне она всегда помогала. Кто такая мадам Кассандра? Поинтересовалась Констанс, перечитывая последнюю часть объявления. Полагаю, её можно назвать доктором снов, сказала Милдред. Констанс немного удивилась. С каких это пор доктор снов улаживают бытовые проблемы? О таком она ещё не слышала. Хорошо, я пойду. Пансион находился недалеко от Лонг-Акер Сквера, среди множества других таких же зданий. Однако очередь из автомобилей перед этим домом ярко свидетельствовала о том, что дела мадам Касандры процветали. Женщины вошли в стеклянную дверь с бронзовой решёткой и повернули к апартаментам таинственной пророчицы, расположенным на первом этаже. У Констанс вдруг возникло неприятное чувство, будто за ними кто-то наблюдает. И всё же их очень вежливо приняли, и цветной слуга учтиво провёл их в приёмную. Эзотерический салон мадам Касандры тонул в полумраке, освещённый лишь небольшими электрическими лампами в янтарных и розовых плафонах. Несколько женщин уже ожидали приёма. Когда они вошли, Констанс обратила внимание на странный одуряющий запах. Казалось, здесь не существовало никакой спешки, словно сюда не проникало само время. Так искусно было устроено это место. Не раздавалось никакого шума. Ноги утопали в коврах полутора дюймовой толщины. Повсюду стояли мягкие кресла и диваны. Заметив краем глаза сбоку лёгкий дымок, Констанс словно очнулась от грёз и заметила, что некоторые из дам курили маленькие сигареты с изящной золотой окантовкой. Действительно, всё это выглядело таким изысканным. Миссис Касвел взяла одну сигарету у служанки. Констанс тоже, но после первой же затяжки потушила её, а чуть позже сумела заполучить ещё одну, припрятав обе. Мадам Кассандра оказалась высокой, стройной, бледной женщиной с тёмными волосами и магнетическим взглядом, который, вероятно, составлял главную основу её успеха. Она была облачена в плотно облегающее домашнее платье из пурпурного шёлка, на её шее сверкал бриллиантовый амулет, длинные тонкие пальцы тоже отигащали бриллианты. Она протянула руки, встречая Милдред и Констанс. Как я рада видеть вас, мои дорогие, промурлыкала мадам, направляясь во внутренние покои. Миссис Касвел села с видом человека, явившегося в святилище поклониться божеству, в то время как Констанс с любопытством оглядывалась по сторонам. "Мадам", начала Милдред с дрожью в голосе. "Мне опять приснился кошмар". "Бедняжка вы моя", ворковала мадам, поглаживая её по руке. "Расскажите мне свой сон". Всё. Миссис Касвел быстро изложила свою историю, как раньше уже рассказывала Констанс. "Моя дорогая миссис Касвел", медленно произнесла верховная жрица, когда посетительница закончила. "Всё очень просто. Её любовь мертва". Да, это то, чего вы боитесь, и это правда. Стена в вашем сне — это та стена, которую ваш муж вас двиг, чтобы отгородиться от вас. Вам придется забыть его, постараться забыть. Вам станет лучше. В мире есть и другие вещи. Ах, но если я разведусь, то останусь. Совсем без средств? На что мне тогда жить? пробормотала миссис Касвел. Знаю, ответила мадам. Именно это удерживает многих женщин оставаться с этими грубыми животными в лице их мужей. Но когда женщины станут финансово независимыми, они наконец-то обретут свободу. Послушайте меня, вы хотели финансовой свободы. Так вот, помните того очаровательного мистера Дэвиса, который приходил сюда, да? Теперь он мой постоянный клиент. Он брокер и никогда не приступает ни к какому предприятию предварительно не посоветовавшись со мной. На днях я прочла его судьбу. Ему повезет с акциями. United Traction они поднялись уже на 5 пунктов и поднимутся ещё на 15. Если вы хотите, я дам вам его визитку. Минуточку, сейчас найду, где она. А, вот, держите. Можете с ним связаться и тоже будете успешно играть на бирже. Констанс, слушая это в полухо, оглядывала комнату. Увидев в шкафу несколько книг, она стала читать названия на крышках и была удивлена, обнаружив среди сонников старого образца несколько работ по современной психологии, в частности по интерпретации снов. Конечно, миссис Касвел, я не хочу вас уговаривать, продолжала мадам. Я лишь указываю вам способ обрести независимость. А мистер Дэвис, знаете ли, настоящий джентльмен, всегда такой вежливый и надёжный. Я просто знаю, что вы добьётесь успеха, если последуете моему совету и пойдёте к нему. Милдред несколько мгновений молчала и уже поднявшись, чтобы уйти, проговорила: "Большое вам спасибо. Я подумаю об этом. Во всяком случае, благодаря вам я чувствую себя намного лучше. Вы очень любезны", пробормотала пророчица. "Мне жаль, что вы должны уходить, но у меня назначены и другие встречи". Пожалуйста, приходите ещё раз вместе со своей подругой. До свидания. Что ты о ней думаешь? спросила миссис Касвел на улице. Она очень умна, с сомнением отозвалась Констанс. Миссис Касвел быстро подняла глаза. Она тебе не понравилась? По правде говоря, тихо призналась Констанс. Я слишком хорошо знаю, что такое Уолл-стрит, чтобы довериться в таких делах несновидящим. Едва они не дошли до угла, как Констанс снова испытала то необъяснимое чувство, которое признают и некоторые психологи ощущение пристального на себе взгляда. Она обернулась, но никого не увидела. Однако ощущение не проходило. Констанс не выдержала. Не сочти меня за сумасшедшую, Милдред. сказала она, но у меня появилось острое желание прогуляться в другую сторону. Констанс резко развернулась и пошла назад. Недоумевающая Милдред едва за ней поспевала. Внимательно осмотрев улицу, Констанс обнаружила знакомую фигуру, рассматривающую витрину художественного магазина с противоположной стороны. Какой-то человек стоял к ним спиной. Но мог видеть с помощью отражения то, что происходило на другой стороне улицы. Ей хватило одного взгляда, драмант, что бы это значило? Зачем он здесь? Подруги почти в полном молчании вернулись в центр города, где расстались, разойдясь по своим этажам многоквартирного дома. Констанс никак не могла выбросить из головы посещение доктора Сновидений и встречу с Драммандом. Не в силах унять беспокойство, она решила тем же вечером отправиться в публичную библиотеку и посмотреть, нет ли там книг из числа тех, которые она видела у ясновидящей на полках. И действительно, там нашлось несколько изданий. К своему удивлению, Констанс обнаружила, что авторы отнюдь не были мошенниками, как она подозревала. а оказалось, это вполне научная литература, созданная на основе новой психологии сновидений. Она с головой погрузилась в увлекательное чтение, открывая для себя исследования знаменитого доктора Зигмунда Фрейда из Вены. Постепенно она поймала себя на том, что начала многое понимать в миссис Касвел и в себе самой тоже. Сначала её покоробил неприятный вывод новой философии сновидений категорическое заключение науки, что всё человечество под оболочкой разума скрывает чувственность, и что практически все сны выдают стремление к чувственному наслаждению, а сексуальные сны основная часть ночных видений. Но чем больше она думала об этом, тем более чётко смогла проанализировать сон миссис Касвел и разглядеть причины его отчуждённые отношения с мужем и, возможно, его жестокое нежелание понять женскую натуру. И потом появление Драммонда. Какое отношение он имел ко всему этому? Подруги увиделись только на следующий день. Милдред пребывала в приподнятом настроении, вчерашнего уныния как не бывало. Констанс не особенно удивилась, ее интуиция подсказывала ей причину такой радости. Миссис Касвелл последовала совету и сновидящей и посетила замечательного мистера Дэвиса, для которого тайны фондовой биржи были открытой книгой. Тебе снилось еще что-нибудь? Небрежно спросила Констанс: "Да, приснилось", ответила Милдред. "Но не такое гнетущее, как в прошлый раз. Сегодня ночью был очень приятный сон, как будто я завтракаю с мистером Дэвисом. За каминной решёткой рядом светились раскалённые угли. Теплою, уютно. Так вот, и уют, меня затем внезапно пришёл посыльный с новостями о том, что акции United Traction поднялись На 20 пунктов. Странный сон, правда? Констанс промолчала. Ей всё это странным мне казалось. Удивляло другое. Теперь, когда она стала начинающей толковательницей снов, что миссис Касвел, похоже, совсем не понимает истинного смысла своих сновидений. Ты сегодня виделась с мистером Дэвисом, рискнула спросить Констанс. Миссис Касвел рассмеялась. Я не хотела тебе рассказывать. Ты была так настроена против спекуляций на Уолл-стрит, но раз уж ты спрашиваешь, признаю. Да, виделась. Ты ведь уже и раньше с ним встречалась, продолжала Констанс. Сколько денег ты вложила с его помощью? Мессис Касвел подняла изумлённый взгляд. Я Ты меня пугаешь, Констанс. Как ты узнала, что я встречалась с ним раньше? Человек редко видит сны, сказала Констанс. О чем-то, что не было подсказано событиями вчерашнего дня. Ты виделась с мистером Дэвисом сегодня, значит, ваша встреча не могла послужить причиной и для такого сна. Поэтому я пришла к выводу, что ты, вероятно, видела его и раньше, и он наверняка помогал тебе вкладывать деньги. Мадам Кассандра вчера говорила о нем. Вот он тебе и приснился. Вчерашний кошмар, похоже, так повлиял на тебя, что ты решила увидеться с ним снова, а значит, вложила деньги в United Traction. Так работают сны. Наверное, они влияют на нашу жизнь больше, чем мы думаем. Теперь, если акции и вправду поднимутся на 15-20 пунктов, Ты сможешь присоединиться к рядам тех, кто верит в то, что мечты сбываются. Месис Касвел выглядела какой-то встревоженной, но попыталась перевести всё в шутку, добавив со смехом: "А может быть, я ещё ей завтракю с ним? Когда я стану толкователем снов?" просто ответила Констанс. "Я расскажу тебе больше." Для себя она уже приняла решение самой навестить мистера Дэвиса на следующий день. Офис мистера Дэвиса оказался типичной биржевой конторой с перегородкой, отделяющей служебное помещение от приёмной для посетителей. Констанс не имела намерения рисковать своими деньгами по совету такого сомнительного джентльмена, несмотря на всю его вежливость. Констанс инстинктивно ему не доверяла. он выглядел слишком сердечным, слишком вежливым, но она чувствовала когти, спрятанные в его бархатистых лапах. В нём была какая-то доброжелательная властность мужчины, который уверен, что понимает женщину и действительно понимал женщину определённого типа. Но у Констанс с её по-мужски острым умом Дэвис вызывал явное отвращение. Ей удалось побеседовать с ним, не связывая себя никакими обязательствами, и он уже самодовольно поздравлял себя с тем, что у него появился новый клиент. Констанс соблюдала предельную осторожность, чтобы не выдать своих реальных и обширных познаний о Уолл-стрит, которыми она на самом деле обладала. Однако бойкие красочные небылицы о United Traction, Sir Shen поразили её. Когда она поднялась, собираясь уходить, Дэвис проводил её до двери, а затем и по коридору до лифта. Он наклонился, чтобы поцеловать её руку. Констанс заметила, что он удерживал её руку чуть дольше необходимого. "Да он мошенник чистой воды", заключила она, спускаясь в лифте. "Уверена, подобные знакомства не доведут Милдред до добра". Одна толкает её в объятия к другому, а тот собирается просто обобрать её до нитки. У входа она помедлила, словно размышляя, какое из направлений быстрее доведёт её до дома, и как бы случайно обернулась. Ей показалось, что она мельком заметила Драмманда, нырнувшего за колонну. Констанс видела его всего мгновение, но и этого было достаточно. Я вытащу Милдрет из ловушки, решила Констанс, и не позволю ещё одной мухе попасть в их паутину. Констанс чувствовала, что сейчас нужно увидеться со своей подругой. Та и не подозревала, в какую попала беду, поэтому за ней обязательно нужно было присматривать. Долго ждать Констанс не пришлось, в случае представился сразу, ближе к вечеру. Милдред сама позвонила в дверь. Констанс, я искала тебя весь день, всхлипнула Милдред, падая в кресло. Я? В растерянности. Что случилось, дорогая? В чём дело? спросила Констанс. Позволь я сварю тебе чашечку кофе. Вдохнув аромат горячего кофе, Милдред немного успокоилась. Форест каким-то образом узнал, что я занимаюсь спекуляции именно на Уолл-стрит, призналась она наконец. Я полагаю, кто-то из его друзей. У него там много друзей. Кто-то рассказал ему. Констанс сразу вспомнила фигуру Драммонда, маячившую возле брокерской конторы Дэвиса. И он ужасно зол. Ой, я никогда не видела его таким, таким извитительным. Он разозлился только из-за денег? спросила Констанс. Или из-за чего-то ещё? Миссис Касвел вздрогнула. Ты пугаешь меня всё больше и больше, Констанс. Действительно не только из-за денег? Из-за мистера Дэвиса? Милдред встала. "Не, не!" закричала она. "Тебе он нравится, ведь так?" безжалостно спросила Констанс. Нет, нет, тысячу раз нет, это невозможно. Я давным-давно выкинула такие мысли из головы. Она помолчала, затем продолжила более спокойно. Констанц, не знаю, веришь ты мне или нет, но на данный момент я так же верна Форресту, как и в тот день, когда вышла за него замуж. Нет, я даже мысли не допустила бы такой, никогда. После ухода подруги Констанс не менее часа сидела и размышляла. Что она могла сейчас сделать? Необходимо было что-то предпринять и как можно скорее. По мере раздумий правда потихоньку прояснялась перед ней. Касвелл нанял Драммонда следить за его женой в надежде, что тот раскопает какой-нибудь повод, дающий основания для развода. Драммонд, как и многие другие детективы по разводам, не прочь был. мягко выражаясь, подстегнуть события, придав им нужное направление. Возможно, с этой целью он снискал расположение предсказательницы и Дэвиса. Констанс прежде часто слышала о ясновидящих и брокерах, работавших в Париже, чтобы обчищать доверчивых. Теперь на кону стояло нечто большее, чем потеря денег. В дело вступил детектив по разводам, и на карту была поставлена честь её подруги. Констанс вспомнила про одурманивающие сигареты в салоне мадам. Она уже слыхала о таких раньше. Наконец всё встало на свои места. Мадам Кассандра играла на уязвленных чувствах Милдред. Брокер на ее желании быть независимой, а Драммонд дергал за ниточки, чтобы они все и компания могли воспользоваться ее женской слабостью. Теперь Констанс была готова к действию. Для начала она позвонила Дефорсту Касвеллу в офис. Это шло немного в разрез с установленными правилами, но она придумала благовидный предлог. Неожиданно супруг Милдред сразу согласился на встречу. Это её озадачило. Вероятно, Драммонт наговорил ему чего-нибудь я такого про подругу жены, и тот решил не оттягивать неизбежное знакомство и встретиться с ней лицом к лицу. В таком случае Драммонт, вероятно, тоже придёт. Констанс была готова и к такому повороту событий. Она намеревалась в последний раз поговорить с Милдред, но я и не понадобилось для этого даже звонить. Подруга сама пришла к ней совершенно несчастная, разбитая, подавленная, пришла снова излить свою душу, как делала это уже не раз. Форест не явился домой к ужину, даже не потрудился взять трубку телефона. Констанс не стала рассказывать, что ответственность за это лежит на ней. Ты действительно хочешь знать правду о своих снах? спросила Констанс после того, как уговорила Милдред немного поесть. Да, хочу, подтвердила та. Нет, не хочешь, продолжала Констанс, полная решимости сказать подруге правду, понравится ей это или нет. Это исновидящие и мистер Дэвис сообщники, которые втягивают тебя в грязное дело. Миссис Касвел какое-то время не отвечала. Затем глубоко вздохнула и закрыла глаза. Ой, ты даже не представляешь, насколько правдивые вещи она мне говорила. Она, послушай, перебила Констанс. Милдред, я сейчас буду откровенна с тобой до жестокости. Мадам Кассандра изучила твой характер, твоё бессознательное, скрытое я. о котором ты сама почти ничего не знаешь. Ей известно, она не зря изучала новую психологию, что нет лучшего способа войти в интимную жизнь клиента, чем получить доступ к его снам и проанализировать их. Согласно науке, большая часть снов основана на сексуальных импульсах. Это один из самых сильных природных инстинктов и в то же время самый подавляемый, и поэтому он наименее ясно освещён нашей культурой. Милдред протестующе шевельнулась, но Констанс неумолимо продолжала. Мадам Кассандра подталкивала тебя к тому, чтобы ты влюбилась в этого брокера. Ты сама дала мне ключ к разгадке твоих снов. Только я, в отличие от мадам, говорю тебе правду о них. Она же скрывает это и сообщает тебе правдоподобную ложь, используя тебя в своих собственных целях. Мадам пытается пробудить в тебе те страсти, которые ты подавила, и для этого она не постеснялась использовать накачанные наркотиками сигареты на тебе и других таких же растерянных женщин. Помнишь сон, который ты рассказала мне за завтраком? Я тогда ответила тебе: что из снов можно проследить события реальной жизни. Что-то происходит, оно отображается в изменённом виде во сне, а это в свою очередь приводит к поступкам и событиям на его на следующий день. Милдред сделала слабую попытку что-то сказать, но Констанс не дала ей такого шанса. Нет, не перебивай, позволь мне закончить. Возьмём тот первый сон. Тебе приснилось, будто муж умирает, и ты боишься Мадам объяснила это тем, что его любовь умерла. Но это не так. Дело в том, что такой невротический страх у женщины может породить подавленная, неудовлетворённая, возможно, отвергнутая любовь. Тогда женщина хочет любить, но не знает, на кого излить свои чувства. Теперь о смерти мистра касвала. У тебя есть подспудное ощущение, что ты могла бы быть счастливее, если бы он был подальше от тебя и не бесил тебя. Это детское восприятие смерти, когда смерть то же самое, что отсутствие. Я знаю, ты в это не веришь, но если бы ты изучала этот предмет так же тщательно, как я в последние несколько дней, ты бы поняла. А вот мадам Кассандра понимает. И наконец, стена. Вероятно, это Wall Street, которая действительно разделяет вас с мужем. Ты пыталась перебраться через неё и упала. Это означает, что ты боишься на самом деле морального падения, боишься стать падшей женщиной. Милдред дико уставилась на подругу. Она могла бы всё отрицать, но в глубине души чувствовала правоту Констанс. Чудовище, которое преследовало тебя, полубык, полузмия. это Дэвис и его лестивые речи я видела его и отлично поняла что он из себя представляет толпа во сне всегда означает тайну непонятное он преследует тебя во сне так же как во сне но он не поймал тебя он надеется разбудить в тебе дикий глубинный инстинкт распутницы дремлющей во многих пылких женщинах Что бы ты ни говорила, ты действительно много думаешь о нём. Когда женщине снится уютный завтрак с кем-то, кроме своего мужа, значение такого сна очевидно. Что касается рассеянного сообщением о United Traction, так это просто твоё желание. И получается, в основе снов, в той или иной форме, замаскированные или искажённые, лежат наши желания. Возьми угли в камине. Можно и это истолковать. Ты, наверное, слышала выражение: "Ни уголь, ни огонь не пылают так жарко, как тайная любовь, которую никто не знает". Цитата Зигмунда Фрейда о клиническом психоанализе. Милдред Касвел встала с пылающим от гнева лицом. Констанс мягко положила руку ей на плечо, пытаясь удержать её. Она знала, такое негодование первый признак того, что её слова попали точно в цель. "Моя дорогая", ласково настаивала она. "Я говорю тебе правду только для твоего же блага, а вовсе не для того, чтобы воспользоваться тобой, как это делает мадам Кассандра. Пожалуйста, помни, в твоих снах нет ничего плохого, наоборот, отсутствие желания любить было бы ненормальным". Ты, как это называют психологи, сознательно фригидная или, по-другому, бессознательно страстная женщина. Ты отвергаешь Дэвиса сознательно, но бессознательно принимаешь его. А это тем более опасно, потому что, хотя ты этого и не знаешь, за тобой кое-кто наблюдает и рассказал все твоему мужу вовсе не кто-то из его друзей. Милдред побледнела. Неужели? детектив, запинаясь, спросила она. Констанс кивнула. Милдред, совершенно потеряв самообладание, упала в кресло и разрыдалась, комкая в руках намокший маленький кружевной платочек. Что мне теперь делать? Что же мне делать? Внезапно раздался стук в дверь. Быстро туда, прошептала Констанс, проталкивая её через портьеру в гостиную. Это был Форест Касвел. Мгновение Констанс стояла в нерешительности, раздумывая, как лучше начать разговор, затем сказала: Добрый вечер, мистер Касвел. Надеюсь, вы простите меня за то, что я попросила вас заглянуть ко мне, но, как вам известно, я знаю вашу жену, возможно, в чём-то даже лучше, чем вы. Вряд ли не согласился он, понимая, что предстоит откровенный разговор. Достаточно плохо уже то, что она связалась с Уолл-стрит, но чтобы попасть ещё и в лапы этой доктора сновидений. Вот вы, деловая женщина, что вы можете об этом сказать? Одной фразой он превратился из защищающегося в нападающего. А вам никогда не снятся сны? тихо спросила Констанс. Мгновение он смотрел на неё, словно сомневаясь в её рассудке. Господи, воскликнул он с отвращением. Вы тоже разделяете этот бред? И всё-таки скажите, разве вы не видите снов? настаивала она. Ну, конечно, я вижу сны, ответил он раздражённо. Ну и что из этого? Я же не руководствуюсь какими-то снами в своих действиях. Вам когда-нибудь снилось Милдред? продолжала она. «Не иногда, неохотно признался он. А другие, э, -э женщины стояла на своём констанс. Ну да, ответил он. Порой и другие женщины Но какое это имеет значение? Я не могу управлять с нами поведением, вот могу управлять и управляю. Констанс не ожидала от него особой искренности, и все-таки сказанного им оказалось вполне достаточно. Она уловила в его голосе смутный оттенок ревности, явно свидетельствующий о том, как ему неприятно, что его жена ищет и находится в чувстве на стороне. Как хорошо, что он ничего не знает о новых теориях сновидений, порадовалась про себя констанс. Миссис Данлеп, продолжил он. Поскольку вы были со мной откровенны, я отвечу вам такой же откровенностью. Думаю, вы весьма разумная женщина и не можете не понимать, какое неловкое положение поставила меня моя жена. Говоря это, мистер Касвел достал из кармана несколько тонких листов с машинописным текстом. Он не смотрел на них, очевидно, знал содержание наизусть. Констанс без всяких объяснений поняла, что это пачка ежедневных отчётов детективного агентства, в котором работал Драммонт. Он сделал многозначительную паузу. Констанс испытующе посмотрела на него. Нельзя было позволить ему снова занять позицию обвинителя, и она заговорила тихо, но настойчиво. Мистер Касвел, не будьте так уверены, что сны не имеют отношения к реальности. Прежде чем вы прочтёте мне эти отчёты мистера Драммонда, позвольте мне закончить. От удивления Форест Касвел чуть не выронил бумаги. Сны, продолжала она, закрепляя своё преимущество. Это желания, которые либо подавляются, либо выражаются. Если сон отражает подавленные желания, их исполнение во сне искажено или замаскировано. Причина снов вашей жены вы. Это выражение её тревоги, и по мнению современных психологов, тщательно на научной основе изучавших сны, страх и тревога представляют собой подавленную любовь. Она сделала паузу, чтобы подчеркнуть следующие слова, с радостью отметив, что Форест следит за ходом её рассуждений. Это ясно видищее, продолжила она, прекрасно поняла правду. Может со стороны Милдред и впрямь было не очень благоразумно пойти в такое место, но я даже не берусь судить, на ком больше вины в этом, на ней или на вас. Однако эта женщина прикинувшись лучшим другом, сыграла на каждой струне одиноко сердце вашей жены, которое вы скручивали до тех пор, пока они не завибрировали. Затем пришёл ваш драгоценный драмонт, который без всякого сомнения наговорил вам кучу лжи обо мне. Вы видите это? Она бросила на стол сигарету, которую ей удалось стянуть в салоне мадам Кассандры. Закурите. Он осторожно разжёг сигарету, сделал пару затяжек, поморщился, нахмурился и загасил её о каменную полку. "Что это?" подозрительно спросил он. "Гашиш", коротко пояснила она. События развивались недостаточно быстро, как хотелось бы мадам Касандре и Драммонду. Мадам Касандра усиливала сны при помощи наркотика, известного своим воздействием на чувство. Более того, Добавила Констанс, подаваясь вперёд и глядя прямо ему в глаза. Мадам Кассандра работала в сговоре с брокером, как и многие другие обманщики подобные ей. Драммант был в курсе происходящего, хотя сомневаюсь, что вам он сказал всю правду. Этот брокер, некий мошенник по имени Дэвис. Констанс наблюдала за эффектом, который произвели её слова. Она видела, что Форест придерживал Дэвиса для финального выстрела в игре, и поняла, что выбила его собственное оружие из рук, обратив против него самого. Пара Нигандейев была только рада, когда Драммонд пришёл к ним. И вот все трое против одной маленькой хрупкой женщины. Нет, даже четверо, включая вас. Возможно, она поступила глупо, но это не так позорно, как бросить её на произвол судьбы без всякой поддержки. Её оставил беззащитный человек, на помощь которого она в первую очередь имела полное право рассчитывать. Женщина осталась одна, буреваемая неясными для неё чувствами и почти без денег. Я не могла остаться в стороне. Узнав её сны, я их изучила. Гасвел слушал, не скрывая изумления. С вами опасное имеет дело. Вы не упускаете ни одной мелочи, признал он. Драммонт -то, очевидно тоже внимательно всё слушал за дверью, потому что тотчас же прозвучал дверной звонок, и он вошёл, готовый поддержать своего клиента, если тот даст слабину. Встретившись взглядом с Констанс, Он надменно улыбнулся, собираясь заговорить. Но она не дала ему шанса даже поздороваться. "Потребуйте у него", воскликнула она, и её глаза вспыхнули. "Рассказать настоящую правду, если он вообще способен на это. Не ту истину, которая отражена в его лживых ежедневных отчётах нанитового согледатая, предлагающих только то, что хочет услышать клиент, а настоящую правду". Мистер Касвел начал драммент. Эта женщина, мистер Драммент, снова прервала его констанс, вставая и помахивая перед его лицом обгоревшим окурком сигареты с золотой окантовкой. Мистер Драммент мне всё равно, дёвалиться я для вас или нет. Она почти прошептала эти слова. Но у меня достаточно доказательств, чтобы предоставить их окружному прокурору и суду присяжных и получить обвинительное заключение по делу заговора некой ясновидящей и некоего биржевого спекулянта, спасая себя. Они наверняка расскажут всё, что смогут об одном мошеннике, который их использовал. Касвел посмотрел на Констанс, поражённый её смелым обвинением детектива. Что касается самого Драмманда, то он повернулся к ней спиной, словно полностью игнорируя её. "Мистер Касвел", жёстко проговорил он. "В этих отчётах..." "Форест Касвел, третий раз перебила его Констанс, вставая и поворачиваясь к нему лицом. Если вы имеете в своём сердце хоть каплю мужества, ещё не всё потеряно." Вы все вместе расставили на пути женщины множество ловушек, пустили в ход всевозможные искушения и провокации, почти уничтожили её в финансовом, моральном и физическом отношении. Она консультировалась с ясновидящей. Да, она спекулировала на фондовом рынке. Да, но можете ли вы себе представить, с какими трудностями она столкнулась? А я могу, потому что узнала ее бессознательную, сокровенную часть души, которую раскрывают ее сны. Я поняла ее лучше, чем она сама, и могу утверждать, что Милдред осталась такой же добрая, верная и любящая, как Констанс остановилась и сделала шаг в сторону гостиной. Не успела она дотронуться до портьер. Как они сами раздвинулись, и нетерпеливая маленькая женщина промчалась мимо нее и обвела руками шею мужа. Касвелл изменился в лице. Он мягко высвободился из рук жены, продолжая удерживать одну из них в своих ладонях. Слегка отодвинув Милдред, он повернулся к Драммонду. Бессовестный детектив дрогнул под его взглядом. Дефорест касвл скомкал пачку отчётов и швырнул их в камин. Убирайтесь, сказал он, с трудом подавляя гнев. Пришлите мне счёт. Я оплачу вашу работу, но имейте в виду, если там будет хоть на одно пенни больше, чем должно быть, я Я доведу дело до окружного прокурора и суда присяжных Верховного суда штата. А теперь вон. Касвел снова медленно повернулся к жене. Я был мерзавцем, просто сказал он. Что-то вроде зависти поднялось в сердце Констанс, когда она увидела Милдред, оказавшуюся наконец-то в безопасности. Затем Касвел медленно повернулся к Констанс. В отличие от некоторых самозванок, сказал он, нежно поглаживая руку жены, но глядя на Констанс. Вы настоящая ясновидящая.